Глава 17. Из мемуаров Воронцова-американца. В разговоре с Сандро я не рискнул употреблять термины «скрытая мобилизация» и «продукция и технологии двойного назначения», хотя здесь они вроде уже придуманы. Но, по сути, предлагал я именно это, причем так, чтобы не угробить наш холдинг. Кроме перечисленного, мы существенно вложились в расширение и модернизацию сучанского угольного месторождения. И даже построили экстренными темпами буквально к середине осени 160 верст железной дороги от Владивостока до Сучанского рудника. Примечание. В настоящее время город Партизанск. Поселок Сучанский рудник был основан в 1896 году. Статус города в реальной истории получил в 1932 году. Железнодорожная станция появилась в городе только в 1935 году. Скорость строительства не является рекордной. Тысяча километров Мурманской железной дороги была построена за полтора года. Так что у флота появилось топливо в полтора раза дешевле, чем раньше, высококачественное и не от поставок морем. Но подавалось это нами, как поставка угля для нужд промышленности и железной дороги. Да не просто подавалось, оно так и было на самом деле. Как любила повторять моя Натали, вслед за своим ненаглядным Фредди Морганом, Хорошее управленческое решение позволяет одновременно достигнуть множества целей. Кроме того, развитие производства в устье реки Ялу, китайском Даньдуни и корейском Синэчжу, вполне объясняло ускоренное строительство туда железной дороги от Мукдена. Примечание в реальной истории – этот участок дороги собирались строить, но даже не успели приступить. Он был построен уже японцами. Через шифа действительно удалось организовать запрос от американцев к японцам и к нам, мол, неплохо бы построить такую дорогу, и дорогу сеул пхеньян сыниджу построить. В таком виде японцы быстро дали согласие. Я сильно сомневался, что мы окупим эту дорогу до войны и сумеем сохранить ее за собой по результатам войны, и потому зазвал в акционеры и государства с обязательством внести пай потом, и американцев и компании, получившие лесные концессии. Достроить участок до Адандуна мы планировали в феврале 1904 года, так что по моим расчетам вполне себе успевали до начала боев. Разумеется, еще на стадии проектирования и строительства мы начали готовить эту железку подрыву мостов, опорных стенок и прочего, к эвакуации рельсов, в общем, к максимальному затруднению продвижения японцев вперед и снабжению своих войск. Беломорск Перрон железнодорожного вокзала, 30 марта, 12 апреля, 1903 года, воскресенье. «Ксанка, да не стоило меня провожать. Я ведь всего на неделю еду, ты заскучать не успеешь. Так что лучше отдохнула бы. Работаешь целыми днями, вечерами учишься, а по выходным или с командой своих воробушков в волейбол играешь, либо на встрече капитанов бегаешь. Заморишь же себя». Прошедшие месяцы девочка, казалось, не просто жила, а мчалась по жизни. И Артему иногда думалось, что она хочет догнать его, стать вровень. Учебники летом стала читать, задачки решала, как одержимая, пыталась найти себя в спорте. Стрельба или китайский бокс ей не дались, а вот новомодный волейбол пошел на ура. Примечание. Считается, что волейбол изобрел Уильям Джи Морган в 1895 году. Первые правила волейбола были опубликованы в 1897 году. Через некоторое время собрала команду девчушек своего возраста. Кто-то фыркал, мол, куда этим воробушкам против игроков постарше, но они взяли и сделали эту дразнилку своим названием. И не только в волейбол играла, да на тренировки ходила. Кроме этого, не пропускала и мероприятия капитанов. Для них несколько раз в месяц ученые и изобретатели выступали с лекциями, устраивались встречи с российскими и зарубежными писателями, иногда проводили диспуты на разные темы или конкурсы на интеллект. А кроме лекций были еще и спортивные матчи, походы, посиделки у костра под гитару. Скучать капитанам не приходилось. Так этого Оксанке мало показалось. Она попыталась с осени попасть в расчетно-вычислительный центр. Ей несколько раз отказывали, уровень математики у нее слишком низкий. Предлагали пойти на производство вискозы, там, мол, девушек охотно берут. Но она, в конце концов, добилась своего. Тогда и выяснилось, что да, объяснить ей последовательность вычислений, которую нужно проделать на арифмометре для решения той или иной задачи, занимает некоторое время. Но зато решает она все аккуратно, и ошибок у нее почти не бывает. А если есть сотни или тысячи аналогичных задач с разными исходными данными, то справится она еще и быстрее многих. Так что ее приняли. А потом взяли еще и некоторых из ее воробушков. И зарабатывала она теперь вполне прилично. Немногим меньше самого Артема. Ей даже дали похвальную грамоту от капитанов судьбы. Сам Семецкий вручал и очень хвалил. «Ой, смотри, Темка, смотри!» и Оксана от избытка чувств ухватила его за руку. «Это же сам Воронцов!» Действительно, к поезду подходила небольшая группа. Рябоконь сходу узнал не только американца, но и Семецкого, Гольдберга, на завод которого он и ехал в командировку, для испытаний экспериментальной модели гусеничного вездехода Артузова, Тищенко и даже Генри Хамбла, лучшего стрелка во всем Беломорске. Их сопровождало несколько охранников с карабинами Нудельмана. И вдруг, когда Юрий Анатольевич с сопровождающими поравнялся с ними, Генри Хамбл выкрикнул «Дэнджер!». Одновременно с этим, с невероятной скоростью, извлек револьвер и выстрелил. Какой-то мужчина, как раз начавший замахиваться для броска, сложился и упал на перрон. Началась суета. Стрелки, включая Семецкого, Атузова и Воронцова, извлекли оружие и выцеливали новые опасности. Завизжала какая-то дама, к ней тут же присоединилось еще несколько. Сам Артем подхватил Ксанку под локоть и быстро потащил вагон. Тут сзади ахнул взрыв, и темкая Рябаконь вдруг почувствовал, как Ксанка оседает на асфальт перона. «Ксанка!» – заорал он. Из мемуаров Воронцова-американца Первым делом, еще выцеливая новые опасности, я порадовался, что моя Наталья осталась дома. До родов ей оставалось чуть меньше месяца, так что из дома я старался ее не выпускать. Когда прошло немного времени и новых нападающих не обнаружилось, приказал Артузову никого не выпускать с вокзала и задержать поезд. Понятное дело, что заниматься борьбой с терактами – дело жандармов и полиции, но пока они расшевелятся, могут уйти возможные сообщники террориста и наблюдателей. Семецкий же, не дожидаясь, организовал первую медицинскую помощь раненым. Бомба была мощной и дала множество мелких осколков, так что раненых оказалось 16 человек. К счастью, бросить бомбу террорист не успел, она взорвалась вдали не только от нас, но и от большинства других отъезжающих провожающих. Стоявших ближе посторонних к большой удаче для них, прикрыла от осколков его тело. В итоге остальные осколки потеряли значительную часть скорости, прежде чем попали в кого-то, и их энергии едва хватило на то, чтобы пробить плотное пальто. Наиболее серьезно пострадала одна девчушка из провожающих. Осколок попал в голову, но и в этом случае отрекошитель от костей черепа. Обошлось контузией. Еще я подумал о том, что надо предупредить жену. Хотел позвонить, но Генри убедил, что нервничать ей сейчас нельзя, поэтому надо сделать это лично. Она должна сначала увидеть, что со мной все в порядке, а уж потом узнать причину. Ну и утешать ее, если что, у меня получится лучше всех. Он же подсказал, что и врача неплохо бы захватить с успокаивающими средствами. И он с охраной меня сопроводит. А оперативными и следственными мероприятиями займутся те, кому положено. Беломорск. 1 апреля, 14 апреля, 1903 года, вторник, поздний вечер. «Как докладывать, Юрий Анатольевич? Вкратце или подробно?» – уточнил Артузов. «Секундочку, Кирилл Бенедиктович. Дорогая, скажи сначала, что там с ранеными?» Ранения в основном легкие, жизни ничего не угрожало с самого начала. Девочка с контузией еще в воскресенье пришла в себя, врачи говорят, что должна выкарабкаться». Выплатить всем от холдинга пособие на лечение. Сумму определишь сама, но постарайся сделать это быстро. Так, Кирилл Бенедиктович, теперь вы. Нас интересуют установленные факты, следственные версии, предпринятые действия и планы. Не упускайте ничего. Но при этом сам доклад сделайте сжатым. Если потребуется, мы уточним. Ясно. По вашему распоряжению отправление поезда отменили и начали проверять всех присутствовавших в вагонах и на перроне. Четверо оказали сопротивление или пытались бежать. Из них один кассир – растратчик в розыске, а другой – местный гимназист, вдохновившийся вашей биографией и решивший бежать в Соединенные Штаты. Я невольно хмыкнул. Скорее всего, дело окажется в несчастной любви. За возможностями нынче ехать отсюда в Америку глупо. Зато двое других оказались интереснее. Одному из них удалось развязать язык. Выяснилось, что акцию против вас предприняла боевая группа СДКП ИЛ. Примечание СДКП ИЛ – социал-демократия королевства Польского и Литвы. Создана в 1893 году, в 1899 году слилась с Союзом рабочих Литвы, во многом благодаря усилиям Феликса Дзержинского. До революции 1905 года в целом отрицала террор как средство борьбы. По его наводке задержали и четвертого. Спокойно сидел в вагоне при задержании не сопротивлялся. Упорно заявляет, что с остальными незнакомы и что все это провокация. Я выслал описание задержанных и краткое изложение ситуации телеграфом в Ригу, Аркадию Францевичу. Тут он посмотрел на меня, ожидая реакции. Я кивком подтвердил, что полностью одобряю. Начальник сыскного отделения рижской полиции был учителем Артузова и до сих пор консультировал по старой памяти по сложным вопросам. Он обратил внимание на то, что СДКПИЛ официально не одобряет террор. Однако заговоривший террорист заявил, что их группа не согласна с этой линией, а эффект от вашей смерти для их борьбы заставил бы и остальных изменить мнение. Я резко привстал. Какой эффект, Кирилл Бенедиктович? Он не объяснял? Мы далеки от дел Польши и Литвы, почти не работаем там. Сам я в прессе изображаюсь, как сторонник прогресса, причем не только в империи, но и во всем мире. Какой же эффект? Им что, сатрапов и угнетателей поближе не хватает? Чья смерть действительно могла бы вызвать резонанс среди польских и литовских рабочих? Единственная и правдоподобная версия нам с господином Кашко кажется заказ на вас». Причем заказ крупный, способный существенно пополнить партийную кассу. То есть, скорее всего, это не политика, а деловые интересы». «Или чья-то месть», – тихо добавил Семецкий. «Или так», – согласился Артузов. «Эти версии мы тоже рассмотрим. Для начала же надо опознать террористов. Наш Говорун назвал только клички, а документы у них, вероятнее всего, поддельные» поэтому я передал с курьером фотографии задержанных и материалы по ним в столицу и в Ригу. Также планирую послать несколько людей в частном порядке в Литву и Польшу. Поищут ниточки там». «Понятно», – тут я обратился к жене. «Родная, ты не хочешь пойти прилечь? Уже поздно, а обсуждение версии затянется. В твоем положении надо больше спать и меньше волноваться. Боюсь, я буду больше волноваться, если не буду ничего знать». Обсуждение и в самом деле затянулось. К сожалению, бизнес-конфликтов, которые могла бы решить моя смерть, было множество. Наиболее очевидным были кавказские и дальневосточные варианты. Мы туда только входили, а как не старайся играть по стратегии win-win, всегда найдутся те, кто сочтет себя обиженным. Менее очевидным был московский вариант. Марк Вальдран, внук Рабиновича снова, предложил заняться финансовой алхимией, На этот раз не вокруг гидроэнергетики, а с землей. С этого года начиналось строительство кольцевой железной дороги в Москве. Фактически границы Москвы существенно расширялись. Вот он и предложил комплексный план нашего участия в проекте. Для начала предлагалось выкупать дворянские и крестьянские земельные участки. И со временем превращать их в дачные участки, участки под жилую застройку, под склады, заводы и теплицы. В результате стоимость активов должна была в течение считанных лет вырасти в десятки раз. А дворянам и крестьянам взамен предлагались разные компенсации. Кому-то новый участок еще не занятой земли, другим – доля в доходных домах, третьим – просто привилегированные акции строящихся ГЭС. Некоторые выбирали кредит под деловое развитие. Новые, куда большие участки земли на торфянниках в дальних окрестностях Москвы, которые мы тоже начали скупать и осушать, птицефермы и теплицы. Почти сотня крестьянских семей сооблазнилась нашей программой кредитования фермеров в районе Маньчжурских железных дорог. Причем работали мы там комплексно. Крестьянам не просто предлагали новый участок и кредит, нет. Мы решали по уже отработанной схеме проблему выкупа платежей. А дворянам либо предлагалось решение проблем с состоянием «имение было заложено и перезаложено», а таких более двух третей, либо «мы дадим вам возможность развиваться интенсивнее». Было затеяно образование нескольких десятков сельхозкооперативов и трех акционерных обществ, в которых доли были у банка, крестьян, дворян и прочих сословий. Честно говоря, я бы не полез в этот бизнес-проект, управленческих ресурсов категорически не хватало. Но меня успокоило то, что в ближайший год потребуется только скупать землю и прорабатывать договорные схемы, с чем справлялись и наемные юристы, а к следующему году мы уже сможем развернуть свои проектные и строительные мощности. При этом, естественно, мы сразу столкнулись в интересах с крестьянским и дворянским банками. Нет, с ними уже велись переговоры о сотрудничестве, нам было что предложить». «Та же связка кредитов с поставками топлива, удобрений, механизмов уже дорого стоила. Однако мы с ними все же толкались локтями. Да и других скупщиков поменьше тоже хватало. Кого-то из них мы тоже могли ущемить, а помельче эти скупщики были только на фоне банков и нашего холдинга. На то, чтобы профинансировать теракт, денег хватило бы у многих». «А почему вы отказываетесь от маньчжурской версии», Мы туда активно влезаем, могли и местных чем-то зацепить. Я не отказываюсь, просто считаю ее маловероятной. Манжуры или китайцы вряд ли стали бы задействовать социалистов. Скорее наняли бы бандитов или вышли бы на вашего приятеля, господина Фаньвея. Скорее уж так могли бы действовать японцы. Согласен, надо проверить и японскую версию. Что еще остается? Британцы. Эти всегда под подозрением Слишком уж обширны у них интересы, иногда и не поймешь, где их ущемил. Немцы могли встревожиться из-за вашего синтеза аммиака. Концерн BASF желает сохранить место основного производителя анилиновых продуктов в мире. И американцы. Эта ваша идея с программой обмена многих из них задела. Если быть справедливым, идея не моя. Это Столыпин буквально дня через два после отъезда прислал письмо. В дороге написал. Напоминал про наше обещание прислать специалистов, которые взглянули бы опытным взглядом на перспективы в той губернии мелиорации, удобрений, механизации и прочего. А далее он писал, что понимает, с людьми у нас напряженка, но он готов принять не только опытных, но и учеников по два-три на каждого опытного. Пусть помогают, опыта набираются и у своих шефов, и у местных. Ну и он, в свою очередь, пришлет местные кадры ко мне. Обмениваться опытом. Чему-то они научатся, работая у нас, чему-то научат нас. И вот тут у меня вдруг сложился пазл. Это же неплохой выход из кадрового дефицита. Обмениваться кадрами со штатами. Мы будем развивать в Маньчжурии и на Дальнем Востоке химические производства, в том числе и те, о передаче которых в САЖ мы уже договорились. Но в строительстве и разворачивании производства будут участвовать не только наши, но и инженеры, химики и прочие специалисты из САСШ, а также американские деньги и американские структуры. При этом корпоративно все выстраивалось так, что большая часть предприятий временно принадлежала американцам, хоть и управлялись нами. Мы могли выкупить контрольный пакет после возврата инвестированных средств. Кроме того, по этой схеме мы получали активы в Соединенных Штатах. Исключений из этой схемы было немного. Те небольшие химические предприятия, которые я готовил к уничтожению перед захватом их японцами. Но не хотел я делиться пока ни составом моих катализаторов на некоторых процессах, ни тонкостями устройства ректификационных колонок. Впрочем, эти участки я и в Соединенных Штатах оставлял за собой. Да, тоже многим могло не понравиться – «Черт, это по скольким же любимым мозолям я успел потоптаться?» «Понятно. Еще версии есть?» «Месть, как тут уже говорилось. Вы вытеснили местных царей горы с их кочек. Именно на вас покушался Станислав. Вы лично участвовали в аресте Аристарха Лисичанского. Теоретически у пострадавших или их родственников могла найтись нужная сумма». «Согласен. Проверьте и эти версии». «И, Кирилл Бенедиктович, я доверяю вам с вашим опытом самостоятельно решить, чем надо делиться с полицией и жандармским управлением». «Окрестности Петрозаводска. 2 апреля, 15 апреля 1903 года. Среда». «Стоп! Опять гусеница полетела». Артем заглушил двигатель и выбрался наружу. Машину недаром назвали «вездеходом», В программе испытаний они забирались и в грязь, и в каменистые россыпи, ездили по кустарнику и песку. Мотор работал выше всяких похвал. К электрической трансмиссии тоже претензий не было. Вылезали ее уже в достаточной степени. А вот подвеска и гусеницы подводили слишком часто. Говорят, идею свечной подвески тоже американец выдал. Примечание. Разумеется, Воронцов не был механиком, но о подвеске Кристи, она же свечная подвеска, читал как в популярных перед его провалом в прошлые книжках «Резуна», так и в критических заметках в интернете. Запомнил и решил применить. Но тут он сам себя перемудрил. Пока что выходило слишком сложно, а сложное быстро ломается. Похоже, не скоро получит Воронцов эти самые вездеходы. А идея ведь любопытная. Артем Рябаконь ощущал, что его тянет к этой машине даже сейчас, когда его мысли были сранены Ксанкой. Счастье, что обошлось только контузией. Эх, попадись ему эти социалисты, он их так отделает, мать родная не узнает. Из мемуаров Воронцова-американца. Следствие шло своим чередом, но меня тогда просто захлестнул вал дел и забот. В апреле пришлось отправить в Маньчжурию Степана Горобца. Никому больше я не мог доверить ни становления химического завода, ни тем более планов по скрытой мобилизации. В мае у нас родился первенец, здоровенный мальчишка, названный нами Михаилом в честь дедушки моей Натали. Через неделю родила и Софочка, так что и тут в управленческих кадрах образовался зазор. Тогда же в мае мы запустили, наконец, аммиачный цех. Повертеться пришлось от души, забросив деньги и занимаясь почти только одной химией. О том, насколько я был загружен, красноречиво говорит тот факт, что мы почти на три недели прекратили выпуск ионистров. Почти семьсот тысяч недополучили. А в июне двинул в Манчжурию и Семецкий, причем не один, а с целым отрядом. Примерно тогда же уехал на юг и графтью. Его поделили по-братски Воронцовы-Дашковы и Вита. Первым он должен был начать строить ГЭС на Кавказе, а всесильный премьер подумывал о начале строительства Днепровского каскада ГЭС. Примечание в нашей реальности Днепровский каскад включает в себя, помимо широко известного ДнепрогЭС, еще и Киевскую ГЭС, Каневскую ГЭС, Кременчугскую ГЭС, Среднеднепровскую ГЭС, Каховские ГЭС-1 и ГЭС-2 строятся. Да и из ДнепрогЭС был вариант строительства трех станций вместо одной. «Как я без них всех выкрутился, лучше и не спрашивайте. А ведь, помимо всего прочего, пришлось еще и в дела капитанов вникать. Молодежь требует внимания, иначе дурить начинает. А у нас как раз и начали. Покушение на меня, пусть и неудачное, вызвало бурные споры. Артем Рибаконь, капитан прогрессоров, оказался лидером консервативного крыла и призвал к репрессиям против социалистов всех мастей». Его же подруга Оксана Воробьева, капитан Воробушков, напротив, вызывала к понять и простить, мол, это все от нищеты народной. А что Воронцов у нас на прогресс работает, так это они просто не разобрались. А нашлись еще и националисты, винящие во всем поляков с литовцами, а заодно уж и прочие малые народности, евреев, финнов, армян, грузинов. Ну и как их при таких делах забросишь? Приходилось вникать, беседовать, разъяснять – А помимо всего прочего, загружать работой и спортом, походами и синематографом. Ну и денежные вопросы нельзя было забрасывать. Оказалось, что очень сильным дополнительным рычагом для продвижения наших инвестиций в Маньчжурии было то, что часть средств мы выдавали не в натуральном виде, механизмами, стройматериалами и продукцией, а наличными. Причем не просто наличными, а серебром. Серебро у нас было, но в слитках, а там были нужны монеты. Вывозить их из страны частным лицам не воспрещалось, но когда чиновники осознали масштаб утечки серебра, они тут же принялись защищать интересы казны. И тот факт, что это серебро от меня же и поступало, их не волновал вовсе. Чтобы устранить это нелепое препятствие, пришлось затратить пять месяцев. И не только выходить на Витте, но даже получить приказ от Николая II. Впрочем, тогда ходили слухи, что Витте хочет углубить свою денежную реформу – То ли выпустив больше серебряных монет, то ли биметаллических, то ли вообще положить часть слитков серебра на депозит во французских банках. А вот Рабинович особо не парился. Он просто в союзе со старшими братьями наладил чеканку российских серебряных рублей в самой Манчжурии. Китайцев я имею в виду простых людей и бизнесменов, а не чиновников и правительства. Это особо не волновало. Серебро настоящее, вес соответствует, ну и ладушки – Но я не хотел оставлять хвостов, за которые потом нас можно было бы дернуть, и настойчиво добивался разрешения официально чеканить и вывозить наши рубли в Китай. Так что вскоре российские серебряные монеты можно было в больших количествах встретить не только в Маньчжурии, но и в остальном Китае. В июле мы начали еще и выпуск ДДТ. Примечание. ДДТ. 4,4 метил-метан. Наиболее распространенный инсектицид в 20 веке. Один из немногих реально эффективных против сранчи, в частности. По форме ДДТ представляет собой белое кристаллическое вещество, не имеющее вкуса и почти без запаха. В реальной истории инсектицидные свойства ДДТ были открыты в 1939 году. Могли бы и раньше. Вещь очень нужная и полезная, но для его производства нужно много хлора. Дешевый хлор можно получать только электролизом солей а электролиз – процесс очень энергоемкий. Электроэнергии нам раньше не хватало, но с вводом в эксплуатацию второго и третьего агрегатов маткожницкой ГЭС дефицит удалось устранить. Следствие же шло своим чередом. Постепенно у нас осталось только три версии. Лидировали Кавказская и Британская, поскольку выяснилось, что руководитель группы напавших на меня боевиков плотно контактировал с социалистами из Кавказа и с британцами но не сбрасывали пока со счетов и версию мести за Станислава Свирского. Его беглый родственник, незабвенный Ян Карлович, имел неплохие связи в Польше и располагал капиталом. Так что заказчиком мог оказаться и он. Но начать мы решили с Кавказа.